Из-за того, что самолеты по-прежнему с весны не летали на юг, вся нагрузка легла на железную дорогу и автобусное сообщение. В начале ноября из за билетов уже не было, но все равно пассажиров в Таврии было больше, чем обычно. Все, кто раньше летал в Крым или Ростовскую область самолетом, пересели в вагоны. Поезд стал почти в полтора раза длиннее. Восемнадцать вагонов вместо прежних 13 и 19-й, почему-то под номером тридцать два, выделялся среди собратьев, выкрашенных в типовой серый цвет с красными полосами. Он имел сочный колер спелого персика с румяными боками и был рассчитан на восемь человек. В нем оказалось всего восемь одноместных купе. «Ха! Наш гостевой брак начинается уже сейчас!» Беспечно смеялся Виктор, который, не моргнув глазом, выложил за два купе в персиковом вагоне сумму, равную Вероникиной месячной зарплате. «Будем ходить друг к другу в гости. Пригласишь меня в будуар?» Игриво подмигнул он жене. «Я хоть отдохну от тебя после двух ночей в Астории», отшутилась Вероника. «Если непрерывно друг перед другом мельтешить, никакие чувства не выдержат такого испытания». «Красота!» Целых две ночи никто не будет стягивать с меня одеяло, брыкаться и бубнить во сне. «Клевета! Никогда я во сне не бубню!» «И не брыкаюсь!» «Со стороны виднее, Витя!» «Смотри-ка!» Виктор взял один из лежащих возле магазина на борту рядом с купе проводников буклетов и стал листать. «Через несколько дней в Ялту приезжает японский цирк «Сумида». Они гастролируют по Южнобережью и, начиная с Ялты, дадут семь представлений. Вот так совпадение. В прошлом году они приезжали в Краснопехотское, выступали в новом концерт-холле. А я так и не выбрался на представление. Работа все время съела. «Сумида?» – спросила Вероника. «Нетривиальное название. Вечные васаби и фудзиямы уже приелись, а японо-мама это уж чисто наша фишка». Я слышала о Сумиде. «Если я не ошибаюсь, в этом цирке во втором отделении показывают искусство ниндзюцу?» «Да», — кивнул Виктор, — «это гвоздь программы. Двое артистов в черных костюмах и масках ниндзя показывают совершенно запредельные трюки. Самый дешевый билет стоил три тысячи, но зал всегда ломился от публики. Кое-кто, кому не хватало билета, пытался прошмыгнуть зайцем. Со служебного входа в окно уборной через полуподвал кое-кому удавалось». «Что скажешь, Ника, если я приглашу тебя в цирк?» Светски вежливо спросил он. «Эти ребята, я слышал, такое вытворяют на арене. Зал стонет!» «Скажу, — строго сдвинула брови Вероника, — что ты мод и транжер. Зачем тратить деньги на билеты, если шоу можно посмотреть на видео в интернете? Да ты знаешь, сколько полезных вещей можно приобрести на эти деньги?» Увидев, что Виктор смотрит на нее с недоумением, Ника рассмеялась. «Эта мама так меня отчитывает, когда я приношу ей подарок из Ривгош, Литуаль, пирожные из Елисеева или покупаю билеты в портер в Маринке или Александринке. Она заверяет, что прекрасно посмотрела бы спектакль с балкона, а я рискую без штанов остаться со своим мотовством». «Надо же!» — улыбнулся морской. «Вот так совпадение!» У меня была бабушка, рассуждавшая точно так же. Чем тратить деньги на всякие, как она говорила, фигли-мигли, лучше купить на них что-то нужное для дома. Например, кухонную посуду или навлаки на подушки. Схожу с удовольствием, — сказала Ника. Сумида собиралась и в Питер года два назад, и я должна была освещать их представление. Но тут ударила первая волна коронабесия, все закрыли и отменили, цирк уехал. И клоуны разбежались подхватил Морской. «Итак решено. Идем на Сумиду». «Кстати, Витя, а знаешь ли ты, что такое Сумида?» спросила Ника. «Еще б не знать!» хмыкнул Морской. «Думаешь, я не поинтересовался, как называется то, что течет мимо отеля? Гава или, как я ее называл, Токийская Нева? Кстати, наша Нева лучше ихней. боже «Боже, из-за этого человека я вышла замуж. Он говорит...» «Ихний!» «Ага! Мы же интеллигентные люди, говнюк!» Как говорит Ионов, оставь его после третьей бутылки Хеннеси.